Глава пятая. Двойные агенты. Эта глава является как бы прелюдией к следующей, в которой я расскажу о самом трудном деле, которое мне пришлось разбирать. В главе шестой рассказывается история одного двойного агента, поэтому я хочу предупредить читателей, что мои замечания не исчерпывают вопроса о двойных агентах. Я мог бы написать целую книгу об агентах этой категории или даже несколько книг, если бы не закон о сохранении государственной тайны. Двойной агент — это мужчина или женщина, используемый какой-нибудь страной для шпионажа против другой и которые фактически являются агентами противника, работающими против завербовавшей их страны. Отсюда логически вытекает, что двойной агент — самый сложный вид агента, с которым приходится иметь дело контрразведчику. Является ли двойной агент самым опасным или самым полезным видом агента? Это зависит от взглядов и интересов агента. Связан ли он со своей страной или со страной противника? И это один из самых трудных вопросов, который должен решать контрразведчик. Чтобы правильно решить вопрос, работает ли данный двойной агент на нас или против нас, контрразведчик должен не только обладать всеми необходимыми качествами контрразведчика, но и быть глубоким психологом, чтобы за внешними наслоениями в психологии агента увидеть его действительные настроения и убеждения. Например, Немецкий агент, пойманный союзниками в период прошлой войны, мог клясться, что его силой заставили работать на немцев, и что в действительности он всеми силами старался помочь союзникам, работая против завербовавших его немцев. И он может говорить это только для того, чтобы спасти свою шкуру. Доктор Джонсон однажды сказал, что перспектива быть повешенным на следующий день делает человека очень изобретательным. Любой разоблаченный шпион прекрасно понимает, что он должен клясться в верности тем, кто его поймал, чтобы избежать казни. Он даже может прийти к новым убеждениям. И здесь как раз есть шанс, что агент говорит, что думает, и поэтому может стать ценным двойным агентом, то есть работать против своих бывших хозяев. Однако можно ли ему доверять и в какой степени? Вот на эти трудные вопросы и должен ответить контрразведчик. Как я уже говорил, контрразведчик должен быть на 100% уверен в двойном агенте. Если же контрразведчик сомневается в агенте, то его следует рассматривать как опасного человека. А если вина двойного агента может быть доказана, то его надо немедленно предать суду. Если же вина агента полностью не доказана, его следует держать за решеткой до конца войны, чтобы он не мог вредить тем, кто его поймал». Поражение в войне, как известно, часто зависит от малейшей ошибки И оказать доверие двойному агенту, в искренности которого ты сомневаешься Значит совершить крупнейшую ошибку, которая может иметь дурные последствия Разобраться в деле двойного агента гораздо труднее, чем в деле обыкновенного шпиона Изучение всех сторон дела двойного агента занимает дни и даже недели Ведь каждый факт надо проверять и перепроверять, а это требует времени. Следователь должен определить образ мыслей подозреваемого. А для этого надо наблюдать за ним и когда он спит, и когда бодрствует. Контрразведчик должен стать тенью агента и наблюдать за ним и когда он ест, и когда бреется. В такие моменты он менее насторожен». Эта задача требует от следователя больших умственных способностей, выносливости и хорошего знания натуры человека и его образа действий. Я хочу на примере двух случаев показать работу двойных агентов. Они могут лучше, чем тысячи слов в теории, показать все «за» и «против» в отношении использования двойных агентов. Эти случаи говорят о том, что Двойной агент может оказаться или очень опасным врагом, или очень полезным союзником, который в состоянии сильно повлиять на ход войны. В 1941 году в Англии жило много честных голландцев, которые хотели бороться за свободу своей родины, находившейся тогда в руках немцев. Они понимали, что пройдет еще несколько лет, прежде чем армия освобождения вторгнутся на континент, и не хотели ждать. Некоторые из них становились агентами. Их тайно переправляли в Голландию, где они работали в пользу растущего движения сопротивления. Это были молодые, физически выносливые, сообразительные и очень смелые люди.